Глава двадцать шестая. Пауза. Отпустив амулеты, я встал. Собирать трофеи было преждевременно. Ничего еще не закончилось. «Ты убил ее!» Обвинил меня лидер второго отряда, открывая новый этап переговоров. «Как банально!» Идентификация не показала ничего интересного. Несмотря на довольно высокий для этого места шестой уровень и прокачанные физические параметры, интеллект был только на пятерке, а мудрость и вовсе на тройке. Не шаман, всего лишь охотник, пусть даже и сильный. Если сравнивать с другими гоблинами, конечно. Кажется, недавно мне уже приходилось слышать что-то подобное. «Я убил его!» «Ее, и вскоре собираюсь убить их. В конце останется только один, и это буду я. Ты находишь это неправильным, старейшина Хун?» «Я...» — гоблин быстро огляделся. «Нет, все было честно, правила не нарушены». Однако старейшина не глуп, раз так быстро сумел подавить первоначальное возмущение. «Однако этого мало, мне требуется, чтобы он добровольно перешел на мою сторону». «Рад это слышать». улыбнулся я, и все же мне жаль, что наше знакомство началось не лучшим образом. Мне бы пригодилась поддержка столь мудрого вождя и опытного охотника. Прими эту карту и не таи обиды. Пусть даже старейшины гоблинов втайне встали на сторону хаоситов, а их представитель предвзят, это был ситуативный выбор. Меньшее из зол. Глупо кого-то за это винить или обижаться. Нужно смотреть чуть дальше собственного носа. Моя цель – бескровно разрешить ситуацию, а не устроить здесь новую бойню в угоду собственной гордыне. Даже если я уничтожу его отряд, это сведет на нет все мои достижения. Тут либо убирать вообще всех, либо о произошедшем станет известно старейшинам. И каковы тогда будут мои шансы на успешные переговоры? Ведь если потенциальный владыка позволяет себе подобное уже сейчас, то что будет, когда сердце подземелья окажется у него в руках? И не проще ли отсеять меня, пока еще у них есть такая возможность?» «К счастью, наша встреча была не случайна, так что Уль заранее выдвинул несколько вариантов развития событий. Текущий был достаточно благоприятен. Я протянул ножны с мечом, внимательно отслеживая реакцию. «Разве ты не слышал, Хун?» – вмешался Уль. «Владыка великодушно простил вас! Прими карту!» С секунду я думал, что гоблин вспомнит о гордости и откажется, но он все же сдался, принял карту и даже слегка поклонился. Я тоже был излишний резок, наследник. Совет направил меня, чтобы проследить за испытанием претендентки, а затем сопроводить обратно. Будет сложно объяснить им произошедшее. Хотя гоблинов было не так много, наверху все же хватало того, что называется политическими разногласиями. У них даже нет единого вождя. Думаю, мне удастся подобрать правильные аргументы. Внимание! Вы хотите дать существу имя? 10 ОС 150 маны? Да? Нет? Нарекаю тебя Хун. 21 из 280. Отныне ты герой народа гоблинов. «Назовем это рискованной инвестицией. Далеко не факт, что вложение окупится, но я заработал уже достаточно, чтобы не экономить на спичках». «Владыка!» Хун глубоко поклонился, похоже, окончательно примирившись с ситуацией. По крайней мере, внешне. Ну а превратится ли это в нечто настоящее, покажет только время. «Вижу, ты понял!» Вновь влез Уль. «Владыка щедр и обладает удивительными способностями». «Уверен, выслушав меня, старейшины изменят свое решение». Причем я щедр не только к старшим, но и ко всем охотникам, что меня поддержат. Если такие есть среди вас, то пусть подойдут и получат от меня приветственные дары. Для подобных случаев у меня были приготовлены базовые пакеты, куда входила тканевая сумка, нож, фляга, набор блестящих украшений, рыболовный крючок, иголка, клубок ниток, и прочая мелочевка в том же духе. Главной проблемой тут был вес, так что подарков такого рода я, несмотря на сумку, принес весьма ограниченное количество. Да и с учетом внезапности переговоров, наборы собирались на коленки из того, что под рукой и заметно разнились. «Думаю, ты не откажешь мне в поддержке, старейший нахун?» «Я с первого взгляда понял, что ты будешь отличным владыкой», оскалился гоблин, принимая мешок и тут же заглядывая внутрь. «Ну а вы чего ждете? Считаете, что лучше меня?» И без того, смотревшие на меня жадными глазами, гоблины с готовностью сдались, один за другим подойдя и получив свою взятку. Вряд ли это родит в них настоящую верность, но хотя бы избавит меня от целого ряда проблем. Курочка по зернышку клюет, все еще впереди. Ты говорил о том, что Эстрелла пришла сюда ради испытания? «Да, она должна была убить чудовище, мы уже возвращались». Гоблин мотнул головой, и я, наконец, заметил лежащего у стены крысиного волка. Участок был слабовато освещен, к тому же волка прикрывали телами гоблины, так что раньше этот факт как-то ускользал от моего внимания. Забавно, что, несмотря на наличие у хаоситки системной сумки, тушу она оставила тащить гоблинам, причем целиком. Выглядел крыс далеко не таким впечатляющим, как моя парочка, но смерть сглаживает недостатки. Определялся он просто как труп. Причем рана была только одна в области сердца, точнее две, но вторую в живот явно нанесли уже позже, чтобы извлечь ядро. Похоже, это было быстро. Я легонько пнул тушу. Какого он был уровня? Наш поединок прошел слишком быстро, и, несмотря на мою победу, не позволил в полной мере оценить силу противницы. Но не похоже, чтобы эта крыса дала мне какую-то дополнительную информацию, которая позволила бы лучше понять возможности оставшихся врагов. «Мне трудно судить о подобных вещах. Определять уровни – великая способность, которой я не обладаю. Я могу лишь приблизительно оценить силу противника». «И что ты скажешь о нем?» «Молодой самец только недавно переродился. Однако его голова ничуть не хуже головы кого-то другого. Условие выполнено...» «Не больше, чем первого уровня, босс!» Вмешался подошедший Кир, обнюхивая покойника. «Я голоден. Можно я его съем?» «Конечно. Только оставь голову». Я повернулся спиной, проигнорировав рычание и звуки рвущейся плоти. На первый взгляд, действия гоблинов были чистой воды подставой, но жизнь сложная и вариативная штука. То, что для слабого верная смерть, для сильного шанс возвыситься и переломить ситуацию. И, похоже, я сполна воспользовался возможностью, осталось только собрать плоды. Я вернулся к телу девушки, забрав висящую в воздухе карту. «Пустышки я научился определять навскидку даже без материализации, но здесь что-то было не так». Идентификация «Чистая карта навыка. Ранг Е. Описание». «Позволяет записать один из имеющихся у игрока навыков, оплатив его полную стоимость. Насыщение 0 из 100 ОС». «Надо же! Они действительно существуют!» До этого момента считалось, что на пустышку можно записать навык любого ранга, просто вероятность успеха уменьшается с его ростом. Вроде имелась даже парочка успешных попыток, но так, на уровне слухов. Зато десятки провалов, после которых карта просто рассыпалась пылью, мне были известны. В конце концов, это самый быстрый и простой способ получить системный металл. Хотя и не дешевый, проще уж расплавить какой-нибудь меч. Я сдернул с трупа сумку и подобрал лежащее в амху копье. Взмахнув им, стряхнул парочку надоедливых и практически вездесущих насекомых. «Владыка!» – появился рядом Уль. «Нужна помощь!» Раздевать покойников – то еще удовольствие, и хотя в обычных обстоятельствах меня это не смущало, так подставляться в окружении только весьма условных союзников я не желал. Смешно, но в безопасности я себя чувствовал только среди крыс. «Хотя они не пытались меня сожрать исключительно благодаря приказу королевы. Пусть твои воины позаботятся о трупе». «Конечно!» Я отошел в сторонку, покосившись на Кира, уже заканчивающего трапезу. Опять от него полдня кровью будет пахнуть. «Ладно, что тут у нас? Идентификация?» «Пронзающее души копье. Ранг Е. Материал, неизвестный металл, неизвестное дерево. Длина – 2,2 метра. Вес – 3 килограмма. Описание. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Духовный урон. Существо, убитое этим копьем, вряд ли сумеет воскреснуть. Ну, так себе, если честно. Внешне копье выглядело неплохо, но не обладало особыми преимуществами перед моим основным. Даже уступала. Какой толк иметь духовный урон, если игроки все равно практически не воскресают, а призраков можно поразить и обычным системным оружием? Может, против каких-нибудь тварей пригодится, но способность весьма ситуативная. Ну и ладно, будет запасным. Я посмотрел на гоблинов, которые уже заканчивали. Только картами и содержимым карманов они не ограничились, полностью избавив труп от доспехов и одежды. Несистемных я проверил. И сумка в моих руках исчерпывающе объясняла, как она их сюда протащила. Сумка контрабандиста. Черт, если у остальных хаоситов окажутся такие же, то я вплотную подберусь к возможности улучшить свою до четвертого ранга. Впрочем, не стоит делить шкуру неубитого медведя. Трех. Живых и весьма опасных медведей. Я дотронулся до сумки, мысленно пробежавшись по содержимому, но этим и ограничился. Целая куча всякой всячины, начиная от оружия и заканчивая одеждой. Лет так десять назад некоторые вещи могли бы заставить меня покраснеть. Однако ничего из того, что заинтересовало бы прямо сейчас, я не заметил, а для более подробного изучения время еще будет. «Все готово, владыка!» Я вернулся к трупу и без лишнего стыда окинул внимательным взглядом, выискивая различия с человеческой анатомией. И их, даже помимо рожек и хвоста, тут было немало, четко давая осознать, что передо мной представительница иной расы. Конечно, в нашей культуре хватало фетишей вроде девочек, вампиров и всякого такого, но даже отбросив состояние тела, ничего кроме научного интереса это не вызвало. Хотя, для того, чтобы понять, куда лучше бить, тут нужно полноценное вскрытие, а у меня нет ни времени, ни настроения». «Существо хаоса мертво». К слову, этот термин был весьма широким, обозначая миллионы разнообразных существ. По идее, система не должна их идентифицировать, но похоже, за сотни, а то и тысячи лет, ее база данных уже научилась распознавать хаоситов. Так можно ли считать, что они все еще находятся вне ее власти? Отвернувшись, я закинул в сумку одежду и внесистемные артефакты. Хотя амулет личины игрока, как я мысленно назвал колье с филактерией, испорчен, остальные должны быть в порядке. Жаль только, что методы активации, неизвестные, требуют дополнительного изучения и экспериментов. Без костылей системы даже элементарно отправить в них поток маны и посмотреть, что получится, за пределом моих способностей. Можно попросить помощи гоблинов, но всему свое место и время. Теперь карты. Первым делом я убрал в ножны свое новое копье. Резервный ключ номер 7, ожидаемо, хотя и был риск, что она оставит его напарником. Десяток пустышек, F. Видно, что деваха успевала вдоволь повеселиться с местными крысами. Простенькое запасное копье, F. Кинжал, F. И самое интересное, малая карта возврата, E. Такая же, как и у меня, причем уже заряженная. Будь я чуть менее решителен, и все это богатство улетело бы прочь. Слегка жаль, но карты навыка «Дуэлянт» у хаоситки не нашлось. Похоже, возможность устраивать поединки была ее личной способностью, и так и не выпала. С другой стороны, памятуя о ее судьбе, может, оно и к лучшему. «Вы будете кормить ваших крыс, владыка!» «Кормить?» «Внизу не так много пищи, а ваша стая велика. К тому же, если оставить тело здесь, то его все равно съедят крысы и насекомые». Собственно, уже ели. По телу ползали десятки тараканов, а крысиные волки держались в стороне только благодаря периодическому шипению королевы. «Не стоит приучать крыс к мясу разумных. Я покопался в сумке. Поместите ее в этот мешок для трупов, мы заберем тело с собой». Останки прошлого игрока мы тоже забрали, так что с принципом действия этого технологического артефакта гоблины были знакомы. Думаю, ученым будет интересно изучить представительницу новой расы, а пару лишних килограмм я как-нибудь выдержу. Тем более, что даже если я несу сумку, то меня самого несет Кир, прямо как крокодил-чебурашку. Откровенно говоря, изначально я не собирался брать новый уровень, рассчитывая повысить до второго ранга невидимость. Но человек предполагает, а система располагает. За хаоситку давали слишком много, и в условиях дефицита времени я элементарно пожадничал. Что уж теперь. Параметры. Сила. 8 из 10. 100 ОС плюс 1. Ловкость. 11 из 15. Плюс 1. Интеллект. 10 из 10. 80 ОС. Плюс 1. Плюс 1. Живучесть. 11 из 15. Плюс 1.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 Пять. Свободные очки. Два. Опыт. Двадцать один из двухсот Кстати, достижение за пятерку известности не впечатляло. Представитель, вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира. Для тех, кто может видеть. Ну да больше не меньше, может когда-нибудь и пригодится. Пока же нужно определиться с дальнейшей прокачкой. В принципе, сейчас у меня оставалось два параметра, докачанных до десяти – интеллект и выносливость. И на первый взгляд очки требовалось придержать до тех пор, пока я не смогу снять барьеры, но минувшая встряска неплохо прочистила мозги. Какой смысл держать их в запасе, когда у меня есть боевая форма? Если же у меня появятся лишние очки опыта, то я вполне могу воспользоваться одной из ее функций и перекинуть полученные параметры в основное тело. По крайней мере, такая возможность в свойствах была прописана. Правда, при таком подходе у меня провисают сила и восприятие, да и интуицию хотелось бы продвинуть дальше, но идеального решения не существует, всегда приходится чем-то жертвовать». «Интеллект плюс один». На мгновение зрение помутилось, но процесс апгрейда боевой формы прошел куда менее болезненно, да и чувствовалось как-то иначе. На что это было похоже? Пожалуй, на наличие внешнего блока, который обрабатывал информацию Словно я мог думать не только головой, но и чем-то другим И речь сейчас не о заднице, которая некоторым людям заменяет голову Впрочем, у БФ и без того был бонус плюс один к шести основным характеристикам Так что внешний блок присутствовал и раньше Просто сейчас чувство стало отчетливее Выносливость плюс один Здесь все было гораздо проще Боевая форма пошла волнами, меняясь, а затем вновь застыла. Полагаю, теперь я смогу продержаться без сна и отдыха еще дольше. И это хорошо, потому что спать оставшееся время я не собирался. Слишком велики шансы не проснуться.